Глава двенадцатая. Открывшееся глазам людей зрелище казалось чем-то невероятным. Каждый член экипажа или пассажир яхты застыл там, где увидел его. Лина, Ровас и Арио, ошарашенно приоткрыв рты, остановившимися взглядами пялились в пространство. Ученые в кают-компании, не веря своим глазам, рассматривали постепенно открывающуюся перед ними на голоэкранах потрясающую воображение картину. «А мы об этом даже не подозревали», едва слышно сказал профессор Стинге. «Кто мог о таком даже подумать?» пожал плечами инженер. «А автоматические зонды?» вскинулся профессор Огио. «Мы же отправляли зонды в пояс астероидов несколько раз, но они ничего здесь не обнаружили». «Это, между прочим, было 20 лет назад», — пожал плечами Морти. «Может, тогда этой конструкции здесь еще не было?» «Вы уверены, что это конструкция, а не природное образование?» — покосилась на него профессор Однет. «Как я могу быть в этом уверен?» — пожал плечами инженер. «Но очень похоже, что это сделано кем-то разумным, слишком уж гармонично» да и правильные геометрические формы узлов сети... «Похоже», — согласилась планетолог. «Но давайте все-таки не спешить с выводами. Мы ученые, в конце концов, а не обыватели, которые все и всегда знают в меру своей некомпетентности». «Не будем», — медленно наклонил голову не отрывая взгляда от приближающегося сияющего нечто. «А посмотреть действительно было на что?» Несколько сотен астероидов, неизвестно, впрочем, астероидов ли, слишком правильные формы девятигранных пирамид, октаэдров и додекаэдров они имели, были связаны полупрозрачными то ли нитями, то ли трубами, извивающимися самым причудливым образом. По ним то и дело пробегали цепочки разноцветных огоньков, иногда сменяющиеся резкими белыми и синими вспышками. После каждой астероиды меняли цвет, а некоторые и форму. Причем все это выглядело настолько красиво и гармонично, что хотелось смотреть и смотреть. Мало кто из людей на яхте мог сказать, что когда-либо видел в своей жизни что-то красивее. «Скажите, госпожа Лина, а вы что-нибудь подобное там у себя дома видели?» Негромко поинтересовался профессор Стинге. «Видела», — хмуро ответила девушка. Однажды мне довелось увидеть издалека прибывшую с какой-то целью на Калдар секторальную станцию безумных бардов. Она немного напоминала это... нечто. Тысячи несвязанных друг с другом сегментов, произвольно меняющих свое местоположение, но при этом сохраняющие форму пирамиды. Между ними пробегали цепочки символов и разноцветных вспышек. На первый взгляд мало общего с этим. Она кивнула на снова сменившую цвет конструкцию. «Но ощущение такой же нечеловеческой, непредставимой, пугающей мощи. Вы ведь тоже ощущаете непонятную силу, идущую от этого нечто?» «На грани подсознания», — подтвердил астрофизик. «Жутью какой-то веет. Но какой вывод из этого можно сделать?» «Возможно, мы нарвались на местный контроль», — нервно поюжилась Лина. Не хотелось бы, от контролирующих никогда не знаешь, чего ожидать. Им что угодно в головы взбрести может, мыслят совсем иначе, чем мы, а силушки не занимать. Ещё хуже, если это скучающая сверхсущность, тогда нам точно мало не покажется. Не могу пока ничего сказать, надо исследовать. Я уже отдала приказ биокомпу яхты просканировать объект всеми доступными способами и во всех возможных диапазонах. Риск, конечно, но не зря же мы сюда прилетели. «Да, не зря», – кивнул профессор Стинки, переглянувшись с коллегами. В этот момент он, отбросив эйфорию, не оставлявшую старого ученого с момента первого визита на яхту, впервые задумался о странностях этой экспедиции. Почему ректор отправил с инопланетянкой только их четверых и мальчишку-пилота? Почему никого из безопасников с ними нет? Да даже никого из военных? же полнейшие. Такое ощущение, что ректор стремился побыстрее спровадить гостей извне с планеты хоть куда-нибудь, вот и воспользовался для этого первым подвернувшимся предлогом. Но опять же возникает вопрос. Почему? Чего-то они явно не знают. Видимо, прибытие яхты на Эрум — только малая часть происходящего. А что именно происходит? К сожалению, недостаточно информации, чтобы судить. Однако кое-какие выводы, особенно если вспомнить беспрецедентные меры безопасности, принятые в университете за последнее время, сделать все-таки можно. Похоже, действительно случилось что-то важное, крайне важное. А что считается самым важным в университетах и в храмах? А только одно — воплощение аватара третьего созидающего. Астрофизик откинулся на спинку кресла, продолжая задумчиво смотреть на приближающееся сверкающее нечто. Он продолжал анализировать известные ему события, выстраивая их удобные для восприятия графы, причем оперировал одновременно тысячами параметров. Стоп, а разве он раньше умел так мыслить? Профессор стинке насторожился и заметил в углу глаза полупрозрачный мигающий значок, Как только он сфокусировал на том взгляд, значок развернулся в такой же полупрозрачный интерфейс, причем интуитивно понятный. Ах, вот оно в чем дело. Имплантированный в этом самом Тианг биокомп заработал. А ведь демон побери, удобная штука. Да, он всегда неплохо умел анализировать разрозненные события, но не так глубоко и быстро. Хороший инструмент для ученого, пригодится. Потом астрофизик обратил внимание на свое самочувствие и понял, что у него ничего не болит. Вообще, куда-то исчезла ноющая боль в печени, не простреливала болевыми импульсами руки и ноги, голова была легкой, да и вообще так хорошо он себя с далекой молодости не чувствовал. Да уж, этот ихтианг просто нечто. Им бы в университет такую технологию. Но реально, как ученый, профессор Стинки прекрасно понимал, насколько высок должен быть уровень знаний цивилизации, чтобы создать что-либо подобное. Что ж, всему свое время. Надо будет освоить биокомп получше, он, судя по всему, дает еще множество возможностей. Но надо знать, какие именно, чтобы использовать их в полной мере. Мысли астрофизика снова свернули к сделанным выводам. Значит, новое пришествие Аватара Третьего? Очень похоже. Причем Аватар явно выжил, в отличие от последних шести случаев, когда его уничтожали сразу по обнаружении. И тут сразу вспоминаются слова профессора Огио о том, что Лина является дестабилизирующим фактором для любой сложной динамической системы. Не приложила ли она к выживанию Аватара свои руки? Все может быть. К сожалению, уверенности в этом у астрофизика не было. Уно Тиэра почему-то не посчитал нужным посвятить его в столь важное дело, невзирая на многолетнюю дружбу. Непонятный объект тем временем постепенно приближался. Лина вела яхту медленно, сканируя сверкающее нечто всеми возможными способами. Но сканеры ничего не улавливали, утверждая, что перед ними чистое пространство, не считая астероидов. Получается, видеть объект можно только своими глазами? Интересно. А не оптическая ли это иллюзия? Опять же, все возможно. Девушка дала биокомпу задание озвучивать пассажирам происходящее, чтобы не отвечать самой на их бесконечные вопросы, и задумалась о том, не стоит ли проверить объект вероятностными способами. Раз аппаратура его не видит, то может увидит магия. Она лихорадочно перебрала все известные ей сканирующие плетения и вспомнила одно довольно необычное, показанное в свое время графом. Оно, в отличие от мощных плетений киржака, было слабеньким, однако позволяло сканировать пространство скрытно. Пожалуй, оно здесь наиболее уместно. Не стоит заявлять о своем присутствии на всю систему, это может не понравиться хозяевам объекта. А они, судя по всему, обладают немалой силой — а значит, способны без особых проблем дать по головам незваным гостям. Быстро просчитав параметры плетения, Лина сформировала его и указала направление перемещения. Потянулись минуты ожидания, а затем она получила ответ и изумилась до да нельзя. Перед яхтой находилась сложнейшая система пересекающихся, переплетающихся межмировых порталов, ведущих в огромное число вселенных, не говоря уже о миллионах миров. Причем простейшее изменение одного из сотен параметров меняло и точку назначения любого портала. Что это? Извращенная транспортная система? Но однозначно неприродное образование. Ей это стало ясно сразу. Сложнейшие интерфейсные плетения, рассчитанные на использование обученным магом вероятности, сами собой не возникают. Местные, даже если бы нашли объект самостоятельно, не смогли бы его использовать. Вероятность в среди них нет, а никто другую систему не запустит. Хотя нет, аватар третьего, если вспомнить его ауру, вполне смог бы. Вон там видны контуры, позволяющие управлять системой при помощи энергосиловых методов, прямым мыследействием. Но энергонасыщенность их должна быть настолько велика, что присуща только планетарным демиургам, сверхсущностям и контролю. Основное все-таки завязано на вероятностные плетения. Но что-то все равно вызывало настороженность. Интуиция Алины буквально вопила, что эта система порталов рассчитана не на магов, а на кого-то другого, кого-то куда более сильного, и соваться в нее будет глупостью, если не самоубийством. Как ни жаль это признавать, но самой ей не понять, что это может быть и как это исследовать. Наверное, стоит поделиться полученной информацией с учеными. Они люди пожилые, опытные. Может, сумеют понять то, что не поняла она? Лина еще пару минут посомневалась, но затем все же рассказала по общей связи о том, что смогла выяснить. «Значит, система межмировых порталов?» тут же переспросил профессор Стинки, подавшись вперёд. Его глаза горели огоньком живого любопытства. «Думаю, это только одна из функций системы», не согласилась планетолог, что-то быстро просматривая на своём планшете. «И, скорее всего, далеко не основная». «Почему вы так думаете?» поинтересовался профессор Огио. «Предположение только. Смотрите сами». Интерфейс управления рассчитан либо на вероятностных ментатов, большей частью, либо на системы контроля и же с ними. А значит, из уроженцев Эрума управлять ею способно разве что созидающие. Обычные люди увидят только очень красивое нечто, и это если увидят вообще, но управлять им и даже понять, что перед ними не сумеют. Смотрите сами, что-то выяснить смогла только Лина, использовав вероятностные плетения а теперь представьте, что мы оказались здесь без неё и обнаружили это нечто, чтобы мы смогли понять». «Что-то да смогли бы», — возразил инженер Морти. «Но я не стал бы приближаться к системе на корабле. Надо отправить исследовательский зонд. Лина, у вас есть зонды?» «Как ни странно, есть», — растерянно отозвалась девушка. «Я и не знала». Только что запрос сделала. Биоком ответил, что два зонда с грави-двигателями имеются. Правда, аппаратуры на них минимум. Они предназначены для скрытной разведки населенных систем и флотов противника. «Так отправляйте!» — вскинулся инженер. «Надо посмотреть, среагируют ли хозяева на появление незваных гостей!» «Хорошо». Буквально через две минуты оболочка яхты невдалеке от кают-компании вспучилась белесым пузырем и выпустила из себя шарообразный зонт. Тот тут же исчез из виду, включив систему маскировки, однако биокомп на голой экране показывал его курс. Зонт направился к ближайшему полупрозрачному октаэдру, от которого отходило десятка два пульсирующих светом труб шестигранного сечения. Они извивались самым причудливым образом, создавая из себя непонятный хаос. Но в нем имелась, невзирая на это, какая-то своя странная гармония. На приближение зонда никто не обратил внимания, впрочем, возможно, и некому было обращать. Он облетел октаэдр, приблизившись к нему на 20 метров. Никакой реакции. «Ну что?» — не выдержал профессор Огио. «Сканеры ничего не обнаруживают», — хмуро отозвалась Лина. «Утверждают, что перед ними пустое пространство. Октайдеры трубы видны только в визуальном спектре. Ни гравитационная, ни обычное, ни гиперлокация ничего не показывают. Сканирование во всех других спектрах тоже ничего не даёт. Пустота. Однако видеокамеры передают то же самое, что видим мы». Полупрозрачный октаэдр в полкилометра диаметром, окруженный бесчисленными светящимися трубами разного сечения. «Очень интересно», — потер руками астрофизик. «Что же тут интересного?» — приподнял брови математик. «Мы ничего не обнаружили». «Именно это и интересно. Можно сделать вывод, что система находится вне доступного нам трехмерного пространства. Она как минимум четырёхмерна, если не более. «Думаю, что более, как минимум шестимерно», — вмешалась Лина. Киржак учил меня определять многомерные пространства, чтобы не сунуться туда по глупости. Не на моём уровне это делать, можно легко погибнуть. Так что, исходя из показанного им плетения, а я его использовала, в этом нечто измерений не менее шести. «Даже так?» — хмыкнул профессор Огио. Значит, пока будем считать многомерность объекта установленным фактом. Что там нового? Пока ничего, сообщил Ровас через свой биокомп, контролирующий зонд. Хотя стоп. Он не договорил. Телеметрия зонда вдруг погасла, и он бесследно исчез, что сопровождалось тремя стробоскопическими вспышками от октаэдра, от которых люди едва не ослепли, принявшие стереть заслезившиеся глаза. «И что дальше?» — поинтересовался Морти, немного придя в себе. «Боюсь, это решать уже не нам», — растерянно отозвалась Лина. «Почему?» «Непонятно откуда пришел пакет сканирующих плетений какого-то запредельного уровня сложности. Я ничего подобного даже у кержака не встречала. Нас кто-то сканирует, а я не могу ничего сделать». «Уводите яхту!» Подалась вперёд профессор Однат. «Пока не поздно!» Однако было уже поздно. Хозяева странного объекта обратили внимание на незваных гостей, и яхта, невзирая на форсаж двигателя, не сдвинулась с места. Наоборот, она медленно двинулась к октаэдру, зажёгшемуся пугающим пульсирующим опаловым огнём. От него к маленькому кораблику потянулись почти невидимые энергетические щупальца и быстро окутали его коконом шевелящихся полупрозрачных нитей. Причем они достигли яхты каким-то внепространственным способом, преодолев 200 с небольшим километров за несколько мгновений. Усилия Лины ни к чему не приводили. Вскоре двигатель прекратил работу. Биокомп сообщил о его отключении а затем системы яхты начали выходить из строя одна за другой. «Кажется, вот наша экспедиция и закончилась», констатировал профессор стинки. Он почему-то совсем не боялся. В конце концов, отжил уже свою, А перед смертью довелось повидать то, что никогда и не надеялся увидеть. Ему почему-то никто не ответил, и астрофизик слегка удивился осмотрелся и понял, что все, кроме него, потеряли сознание. Лина, Арио и Ровас тоже не откликнулись, видно, и они отключились. Интересно, а почему тогда он остался в сознании? Голый экран на стенах кают-компании, как ни странно, продолжал работать, и профессор заметил, что яхту тянет к октаэдру, изнутри которого наплывала звездная бесконечность. А затем кораблик провалился в нее, и Стинки больше ничего не видел, и не чувствовал. тари Клаис, извольте слушать, что вам говорит преподаватель». Голос сухощавой пожилой женщины в очках с волосами, связанными в пучок на затылке, заставил девушку подпрыгнуть на стуле. «Тар, тари уважительное обращение к мужчине и женщине соответственно». «Это что? Это где она? А...» «Кто она? тари Лайс? Это к ней обращаются? И кто эта женщина? Что ей нужно?» Девушка растерянно захлопала глазами, ничего не понимая. Её растерянность заметили. «Что с вами, Тарик Лайс Немного более мягким тоном поинтересовалась преподавательница. «Где я?» Выдохнула девушка, окидывая ошарашенным взглядом класс, в котором сидела десятка два молодых людей обоего пола, одетых в какие-то странные балахоны с кружевными воротниками. «Кто вы? Что все это значит?» Кедара Готрад, преподавательница превращений и заклятий, слегка удивилась. Судя по виду, эта возмутительница спокойствия, не раз устраивавшая на уроках дармит-знает-что, не притворяется она и в самом деле крайне растерянна. Дармит. Мелкий, очень шкодливый демон. Быстро бросив на девушку заклинание чтения мыслей, преподавательница да не менее изумилась. Абсолютный зеркальный щит, которого у Тарик никогда не было, да и быть не могло. Для создания такого уровня ментального щита нужно иметь ранг как минимум магистра. Да и не изучала эта девочка менталистику слишком лениво. О чем речь? Ей самой ничего подобного не создать в принципе. Что за чудеса? Похоже, придется вызывать ректора. Случилось что-то необычное. Судя по ее словам, девушка не помнит ни себя, ни где она находится. А это очень плохо. Такое иногда случалось с представителями разных рас Корхама. Вот только причины никто, кроме совета архимагов, не знал. Эти старые пни почему-то засекретили все такого рода случаи. Даже из исторических хроник вымарали все упоминания о внезапных потерях памяти. Жаль девочку. Её, видимо, заберут в столицу. Значит, её образование останется незаконченным. А она делала немалые успехи. На прошлой неделе сама создала портал до родного посёлка. Пусть малой пропускной способности, но сама. Тарик Готро только наблюдала — Даже подсказывать ничего не пришлось. «Идемте в лазарет, Тарик Лайс. Наконец приняла решение преподавательница, одновременно отправив мысленное сообщение о случившемся директору. Тот пообещал примерно через час прибыть в лазарет. Сейчас он находился в столице на приеме у начальника департамента магических перемещений и не мог сразу вернуться в академию. Слишком долго он этого приема добивался, Слишком много важных вопросов нужно было решить. «Идёмте, Эдна». Тарри Готрад взяла вставшую девушку за локоть и повела к выходу из класса. «Ваши вещи отнесут в апартаменты вашего факультета сокурсники. Староста, позаботьтесь, пожалуйста». «Конечно, наставница». Встал и поклонялся высокий белокурый юноша с прилизанными до отвращения волосами. «Хорошо». Урок на сегодня закончен. Я не знаю, когда смогу вернуться, поэтому можете быть свободны, Тары и Тари. Эдна. Это её имя. Девушка растерянно следовала за преподавательницей по длинному коридору явно старинного замка, о чём говорили сложенные из грубо отесанного камня стены. Всё так же ничего не понимала. Она забыла саму себе. Разве так бывает? Её потрехивало от страха и растерянности. Примерно минут через десять преподавательница со студенткой дошли до широкой арки, перекрытой светящимся полотнищем, в которое они и вошли. «Лазарет!» — отдала команду Тарри Готрат. В глазах на мгновение потемнело, и они оказались в большом светлом зале, в дальнем конце которого виднелись десятка два разделенных полотняными ширмами деревянных кроватей. Ближе находились какие-то очень странные и совершенно незнакомые одни устройства, напоминавшие собранные из поросших водорослями ребер огромного животного полусферы, в двух из которых находились молодые люди. Они висели в воздухе, не касаясь стен полусфер, от которых к их телам то и дело текли струйки разноцветного тумана и проскакивали крохотные белые молнии. «Тари Подошла к преподавательнице высокая, полная женщина с добрым лицом. «Здравствуйте. Что-то случилось?» «И вам улыбки творца, Тари Эднейт. К сожалению, случилось. Девочка, судя по её поведению и словам, потеряла память. Не помнит даже, кто она». Но мысли при этом прочесть невозможно. У нее появился зеркальный ментальный щит большой сложности. Мне самой такого не выстроить. Причем раньше у нее никаких щитов не было. Менталистику она вообще не изучала. Наткнувшись на такое несоответствие, я решила на всякий случай отвезти Тарик Клаис к вам. Ректору я сообщила. Он обещал быть примерно через час. «Вот как?» нахмурилась целительница. «Сейчас гляну. Иди сюда, милая, садись вот в это кресло». Она показала на кресло, сделанное из переплетения полос разных металлов и окружённое установленными на десятках прутьев костяными шарами, усеянными рунными цепочками. Видимо, это было не просто кресло, а какое-то сложное устройство. Эдна почему-то сразу поверила этой доброй женщине. А она явно была доброй, это ощущалось на уровне подсознания, и, доверчиво улыбнувшись, села на указанное место. Тари Эдны подняла руки, что-то почти неслышно произнесла, и два мастерских перстня на средних пальцах ее рук слегка засветились и загудели. От них к креслу протянулись туманные нити, заставив костяные шары засветиться и завибрировать. Над головой Эдны возник полупрозрачный колпак, принявшийся ритмично пульсировать. Несколько минут ничего больше не происходило — А затем целительница опустила руки, и кресло тут же приняло прежний вид. «Ну что?» — подалась вперёд преподавательница. «Ничего», — растерянно развела руками целительница. «Полностью здорово. Щит естественный. Вы знаете, что такие уникумы бывают. Абсолютно непробиваем, так что ничем помочь не могу. Возможно, реактор что-то подскажет». Ни одна из них не подозревала, что использование сканирующих заклинаний все же дало свой результат. И сейчас Лина с изумлением наблюдала за происходящим, пытаясь понять, где она вообще и как здесь оказалась. А через несколько мгновений до нее вдруг дошло, что она помнит не только свою жизнь, но и жизнь некой Эдны Клаис из Кархамской империи, причем в подробностях. Лина подняла руку и внимательно осмотрела ее, мгновенно осознав, что тело не ее. Этих вот шрамов у нее никогда не было. Да и пальцы совсем другие, не такие худые и тонкие. Как ни странно, девушку охватило какое-то странное спокойствие. То, что она находится в чужом теле, ничуть ее не взволновало. Разве что вызвало легкое любопытство. Однако еще через несколько минут Лина все же очень удивилась. Биоком, вживлённый в мозг, как и прочие импланты орденского производства, оказались на месте. И вот это уже ни в одни ворота не лезло. Как такое может быть? Тело же чужое. Так откуда в нём её привычные, знакомые до мелочей импланты? Что-то здесь явно не то, что-то очень странное происходит. О переносах сознания из тела в тело Лина слышала. Но в её случае явно произошло нечто большее. Неужели совмещение сущностей, о котором однажды упоминал Кержак? Если так, то Лине сильно повезло, что ведущей личностью осталась она, а не эта самая Эдна. Вопрос, а как им потом разделяться, и возможно ли это вообще? Еще один вопрос сильно волновал девушку. Способна ли она в этом теле к вероятностной магии? Как выяснилось, способна. На скорую руку созданное плетение сработало, просканировав доставшееся тело. «Плохо. Совсем нетренированное. Вестибулярный аппарат слабый. Мышц почти нет. Печень больная. Надо будет подлечиться». Киржак учил её целительским связкам. Однако Лина даже предположить не могла, что её плетение не останется незамеченным. Висящий на стене большой чёрный кристалл вдруг засветился и запульсировал, От него протянулся туманный жгут и завис над сидящей девушкой. «Что это?» — удивлённо спросила Тарик Готра у целительницы. «Девочка только что использовала заклинание высшей магии», — глухо ответила та, ошарашенно глядя на Лину. «Той самой, на которую проверяют всех детей в десять лет?» «Да вы что? Сама ничего не понимаю, но факт остаётся фактом». Перепуганная до смерти их словами Лина вскочила с кресла и шарахнулась в угол, на ходу формируя атакующее плетение, способное вызвать мгновенное гниение плоти. Почему-то именно оно первым пришло в голову. «Тихо, милая, тихо!» — замахала на нее руками целительница. «Никто тебе ничего плохого не сделает. Не нервничай. Вспомнила, вижу что-то о себе. Не бойся. Сейчас придёт тар ректор Он тебе поможет». И погасит эту некроманскую гадость, откуда только взяла ее. Почему Талина опять поверила этой женщине? Но не ощущала она угрозы себе, как ни странно. Немного подумав, девушка погасила плетение гниения, но на всякий случай навесила на себя зеркальную защиту от физических и магических воздействий, на что целительница только насмешливо фыркнула, посоветовав не делать глупостей. После этого девушку усадили за стол и принялись отпаивать каким-то травяным настоем. Он очень хорошо тонизировал, и вскоре она почувствовала себя немного лучше. Одновременно двумя потоками мышления Лина при помощи биокомпа анализировала доставшуюся ей память Эдны, пытаясь разобраться в реалиях мира, где каким-то образом оказалась. Интересно, а куда та подевалась? Ведь в теле её нет, только память. Вот будет весело, если она сейчас на яхте в теле самой Лины. С ума же сойдет бедняжка при виде обычных отсеков живого корабля, особенно если в рубку попала. При ее виде непривычного разумного всегда корежила. В этот момент из вспыхнувшего на мгновение в углу светового полотнища вышел какой-то человек в сером балахоне. Лина повернулась к нему и сразу поняла, что это не человек, а орк, причем довольно старый и она этого орка прекрасно знала. Это не могло быть просто потому, что не могло быть никогда. Но невзирая на это, перед ней стоял никто иной, как кержак черный.